Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике. Он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действий для нас нагляднее. И вы убедитесь что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной. Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не виню короля за эту сделку. Желая вступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии. Завоевав Ломбардию, Он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле. Генуя покорилась. Флорентийцы предложили союз. Маркиз Монтуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольи, графиня Форли, властители Фаэнце, Пезаро, Римени, Камерино, Пьомбино, Лукка, Пиза, Сиена... Все устремились к людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага. Ради двух городов в Ломбардии они отдали под власть короля две трети Италии. Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество. Для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам. Многочисленные, но слабые, в страхе, кто перед церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительство. Он же мог бы через них обезопасить себя от тех, кто еще оставался в силе, И однако не успел он войти в Милан, как предпринял обратное, помог папе Александру захватить романью. И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество, отталкивает союзников и тех, кто верился Его покровительству, и к тому же значительно укрепляет светскую власть папства, которая и без того крепко властью духовной. Совершив первую ошибку, он вынужден был дальше идти тем же путем, так что ему пришлось самому явиться в Италию, чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой. Но Людовику как будто мало было того, что он усилил церковь и оттолкнул союзников. Домогаясь неаполитанского королевства, он разделил его с королем Испании, то есть призвал в Италию, где сам был властелином равного по силе соперника, как видно за тем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежище. Изгнав короля который мог стать его данником, он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого.